Том 15. Глава 133. Внезапное появление могущественного врага. Пылающее пламя дракона было выпущено ее первым духовным навыком – драконий огонь. В то же время она активировала еще один свой духовный навык – драконью ярость. Это сделало Вуфен похожей на пылающий кусок угля. Йхау был спокоен, когда лицом к лицу встретился с натиском Вуфен. Его правая рука быстро ударила вперед. Клешневой захват ледяной императрицы активировался вновь. Этот, казалось бы, простой удар ладони произвел несметное количество изменений по мере приближения к Вуфен. В то время как Вуфен была несколько импульсивной, она скорее была похожа на более слабую версию Масятао. У нее не было недостатка в остроумии, несмотря на ее безрассудство. Однако, к своему ужасу, она все же поняла, что не может увернуться от удара ладонью Хау, что бы она ни делала. Таким образом, она нанесла удар обеими руками в правую ладонь Ихау, чтобы заблокировать его удар. Нечто странное произошло, когда она сделала это. Ладонь Юйхау внезапно исчезла, из-за чего ее кулаки ударили лишь только воздух. После того, как ее кулаки потеряли свой импульс, ладонь Юйхау вновь появилась из ниоткуда и ударила по ее кулакам. Раздавшийся звук был похож на раскаленный уголь, брошенный в таз с холодной водой. Пар поднимался с ее тела, в то время как красное свечение от тела ВФН отступало с шокирующей скоростью. Как бы то ни было, теперь она не могла использовать свой третий духовный навык, даже если бы и захотела. Мелькнула вспышка золотого света и ударила ее сбоку, отправив в полет. Этот второй удар был нанесен вандуном. Он атаковал Вуфен и Дайхуабиня по-разному. В конце концов, это было всего лишь соревнование, поэтому он не использовал свои крылатые гильетины на Вуфен. Юйхао повернул голову, и пурпурно-золотой блеск ярко засиял в его глазах. Почти осязаемый луч света излучился из его зрачков, прежде чем исчезнуть. Недалеко от Юйхао Джулу в ужасе закричала и рухнула на землю. Из ее рта и носа текла свежая кровь. Надежда Дайхуабиня на то, чтобы активировать с ней белого тигра преисподней, была разбита в тот момент, когда Йойхао применил духовный разряд. У Джулу не было шансов противостоять духовному разряду Йойхао с ее-то совершенствованием 29-го ранга. Йойхао перевел взгляд на Сеханьюэ, который вырвался из ловушки троичного котла разрушения духа. С внушительным выражением в глазах он спросил... Вы все еще хотите продолжать? Сеханье посмотрел на Юйхао и Вандуна, затем с трудом проглотил свою слюну и горько рассмеялся, покачивая головой. Разве они могли продолжать? Позади Юихао Джоу Синчен яростно наблюдал, но ничего не сделал. И Дайхуабинь, и Вуфен являются старейшинами духа с тремя кольцами но их одолели еще до того, как у них появилась возможность нанести второй удар по Юйхау. Хотя Сеханье оценивал себя высоко, он все же не считал, что был сильнее Дайхуабини. Юйхау, казалось, стал совершенно новым человеком после своего возвращения, словно он превзошел их возрастную группу. Сеханье думал, что они будут равны, но матч закончился мгновенно. Учитель Мудзинь впала в оцепенение после просмотра этого матча. Юйхао проявил не только свои способности, но и спокойствие, даже хладнокровие. Даже будучи учителем, она окаменела, когда увидела взгляд Юйхао в бою. Это был взгляд, наполненный мудростью и дальновидностью, словно все на поле битвы находилось под его контролем. И действительно, весь матч был полностью под его контролем у класса второго даже не было и шанса. Семь человек класса первого имели абсолютное преимущество над более слабыми членами второго класса на протяжении всего матча. Дайхуабиню даже не удалось заблокировать ни одной атаки Юйхау на протяжении всего матча. Духовная сила Дайхуабиня достигла 39 девятого ранга, а его белый тигр укреплял его тело. Тем не менее, Его белый тигр не мог победить императрицу скорпионов ледяного нефрита, каким бы сильным он ни был. Лишневой захват ледяной императрицы являлся чистым силовым духовным умением, которое было дополнено стихиями. Теперь, когда тело Юйхао было улучшено благодаря тысячелетней китовой резине, золоту жизни и другим подобным сокровищам, он больше не уступал Хуабиню в силе. Что еще более важно, Юйхао поддерживал Вандун. Духовная сила Вандуна достигла 36-го ранга и находилась недалеко от уровня Дайхуабиня, в то время как сила Юйхао достигла 30 ранга. Слияние их силы Хаудуна было чрезвычайно мощным. Даже предку духа будет не так уж и легко противостоять клешневому захвату ледяной императрицы Юйхао. Однако... Дайхуабинь был настолько высокого мнения о себе, что посчитал, будто его рука способна противостоять к лишневому захвату ледяной императрицы Юйхао. По сути, он напрашивался на смерть. Матч закончился даже быстрее, чем ожидал Юйхао. Он посмотрел на Вандуна, затем повернулся к Сяо-Сяо, которая отозвала свой троичный котел разрушения духа и флейту поклонения девяти фениксов. Они втроем чувствовали, что этот матч был слишком легким. Он закончился, прежде чем они смогли полностью раскрыть свои силы. А ведь их противники считались элитами среди людей их года обучения. Чем больше подобных ситуаций происходило, тем больше они понимали преимущество, которое они получили от участия в турнире духовных дуэлей передовых академий Континента а также влияние и перемены, которые оказали на них уединенное совершенствование, позволив им даже найти свои собственные пути. Джоу Синчэнь, Цао Цзиньсюани и сестры Лань теперь не выглядели взволнованными. Скорее, они были ошеломлены. Они вчетвером переглянулись, затем посмотрели на Юйхао с больше, чем просто дружбой в своих глазах. В них также появился еще и оттенок восхищения. Деление духовным обнаружением Юйхао оказывало волшебное воздействие на командование в их команде. Они просто должны были активировать свои духовные навыки, и следовать ритму и скорости, которые устанавливал Юйхао. Цао Цзиньсюань находился в еще большем восторге по сравнению с другими, поскольку сам являлся мастером контроля. Это был истинный контроль. Ключ лежал не только в контроле своих оппонентов, сюда также входила и способность управлять своими товарищами. С таким богоподобным контролем команды он был еще увереннее в борьбе с противниками, превышающими его уровень. Сестры Лань отозвали свою сеть волос после того, как Юйхао жестом попросил их освободить Хуанчу Тяня, Цуй Ядзе и Лун Джои Джоуи подошла к Юйхао и посмотрела на отдаленную Мудзинь которая была уже полностью ошеломлена. джои была не взволнована, а горда. Разве она могла не гордиться такими учениками? Учитель Му, я надеюсь, что вы и ваши ученики позаботитесь о чистоте классов нашего этажа в будущем. Если ваши ученики не могут принять это, тогда больше, пожалуйста, не пытайтесь бросать вызов моему классу на матч. Когда она закончила говорить, учитель Джоу обернулась, подняла голову и гордо ушла. А учитель Му просто побледнела. Юйхао показал легкую улыбку на лице. Ему действительно нравилась эта черта учителя Джоу. Она наставляла учеников своим темпераментом и даже строгостью. Но он мог также ощущать страсть за ее строгостью. Несмотря на то, что она была очень суровой по отношению к своим ученикам, она также сильно оберегала их. Те, кто действительно хорошо знал ее, никогда не забудут ее. Не только Джои вышла из зоны духовных дуэлей с высокоподнятой головой. Все ученики первого класса сделали то же самое. Все они чувствовали себя возвышенно. Они не просто выиграли этот матч. Они выиграли его безупречно. Это волнующее чувство заставило учеников первого класса испытать искушение выскочить на арену и сражаться вместе со своими одноклассниками. В темном углу зрительской трибуны директор дувой Лун тоже был ошеломлен. «У него действительно всего два кольца, декан! Почему я больше не узнаю Юйхао?» Яньша уже показал улыбку на лице и сказал. «Удивился не только ты, даже его учитель был поражен его способностями. Что еще более важно, этот ребенок не только обладает талантом, но и желанием совершенствоваться, что делает его еще более выдающимся. Он станет ведущей фигурой молодого поколения, если ему будут даны еще три или даже пять лет». «Я не думаю, что он использовал даже половину своей силы, когда он объединился с Вандуном ранее». Довый Лун был в восторге. «К счастью, вы боролись за него. В противном случае такой великий талант был бы отобран отделом духовных инструментов». Яньша уже перебил его со вздохом. «Из-за этого я должен оказать услугу отделу духовных инструментов». Начиная с этого года, мы будем разрешать отделу духовных инструментов выбирать учеников третьего класса и выше после сдачи экзаменов под продвижение. Разумеется, при условии, что отобранные студенты готовы перейти в отдел духовных инструментов. Мы дадим им разрешение уйти, если они захотят. Дувейлун был в шоке. так! «Так, так мы же лишимся множества гениев!» Яньша уже вздохнул и сказал. «Эх, мастер был прав. Я недостаточно великодушен в своих действиях. Со временем я также осознал, что отделы боевого духа и духовных инструментов — это все же семья». Кроме того, я должен признать, что согласен с тем, что мир мастеров духа будет продолжать меняться по мере развития духовных инструментов. Особенно после того, как я услышал подробный анализ турнира от Ваньяня. Если мы продолжим придерживаться своего пути, однажды мы будем превзойдены. Пришло время что-то менять. Дувелун все еще казался немного растерянным, поэтому Яньша уже похлопал его по плечу и сказал. «Просто следуй моим инструкциям. Иди, найди Ваньяня и послушай, что он скажет. Ты поймешь, о чем я говорю, когда сделаешь это». Ваньянь оставался во внутреннем дворе после того, как привел команду с турнира. Единственное, что он сделал, это оккупировал библиотеку павильона Бога моря, словно ненасытная губка, продолжая впитывать знания, к которым он стремился в прошлом. Пока они разговаривали, неожиданно раздался странный голос. Малыш, Сюань, выходи! Этот голос казался не очень громким, но он эхом раздавался в ушах. Он был похож на раскат грома, который эхом отражался в голове. Более пугающим было то, что этот голос охватил всю Академию Шрек. А также эти несколько слов, казалось, заставили атмосферу вокруг Академии Шрек внезапно стать более мрачной. Выражение лица Яньша уже сразу изменилось, он сказал глубоким голосом. «Это нехорошо! Приближается могущественный враг!» лун, скажи всем ученикам оставаться в своих классах, я сделаю первый шаг». Пока он говорил, тело Яньша уже дрогнуло и выстрелило вперед из того места, где он находился. Он двигался не в том направлении, откуда доносился голос, а скорее прямо в сторону Юйхау, который в настоящее время находился на арене духовных дуэлей. К счастью, Юйхау только что покинул этот район. Тем не менее, он также был поражен, когда услышал этот голос, который вызывал просто дрожь в его духовном море. Он в шоке сказал. «Какая мощная ментальная сила! Он пришел сюда за старейшином Сюанем? Кто это?» Выражение лица Ван Дуна также сильно изменилось, и проблеск золотого света слегка вспыхнул в глубине его глаз. Остальные студенты были в гораздо большем ужасе по сравнению с ними двумя. Они побледнели, в то время как люди с низким уровнем совершенствования даже начали дрожать. «Юйхао, будь осторожен! Владелец этого голоса находится на том же уровне, что и старейшина павильона бога моря». Голос небесного сна был очень серьезным. Это чувствовал не только он. Ледяная императрица и электролюкс, похоже, тоже проснулись. Юйхао даже ощутил легкое напряжение в своем духовном море. В этот момент нежный белый свет внезапно окружил Юйхао, Вандуна и Сяу-Сяу. «Не сопротивляйтесь, я отведу вас троих на остров Бога моря. Голос Яньша уже прозвучал в их ушах. В следующий момент они почувствовали, что летят среди облаков, и вокруг них все стало белым. Джоуи и ученики первого класса, которые были рядом с ними, увидели лишь вспышку белого света, и те исчезли. Лишь Джоуи была проинформирована о ситуации Янь уже, уже. Все, не паникуйте, поспешно сказала она. Немедленно следуйте за мной в класс. Какое место является самым безопасным в Академии Шрек? Павильон Бога Моря. Старый монстр Дуа. Это ты? Звучный голос старейшины Сюаня прозвучал над Академией Шрек, и полоса яркого желтого света поднялась в небо. Ослепительное сияние мгновенно охватило всю Академию. Кроме того, могущественные ауры исходили из Академии, стреляя в небо словно волны вздымающегося воздуха. «Где честь Академии Шрек? Вы собираетесь запугать нас своим численным преимуществом?» «Взгляните на это!» Несколько ярких огней и сияний взлетели к небу снаружи Академии Шрек. Было более двадцати лучей света, которые не прекращали сиять после того, как взлетели в небо. Их возглавлял темно-зеленый луч света, достаточно большой, чтобы практически полностью затмить остальные лучи позади себя. Старейшина Сюан поднялся в воздух над островом бога моря, сделал глоток вина и холодно сказал. — Что, старый монстр Ду, что ты планируешь делать? Ты планируешь начать войну против Академии Шрак? Из темно-зеленого луча света медленно появилась фигура. Это был огромный старик, у которого за спиной свободно струились темно-зеленые волосы. Но забавным было то, что у него не было волос на макушке, она была лысой. Лицо этого старика было румяным и гладким, как у ребенка, и морщин у него также было очень-очень мало. Единственный способ определить его возраст — это заглянуть в его темно-зеленые глаза. Казалось, что они повидали немало превратностей судьбы. Двадцать или около того лучей света позади старика выстроились в четкую линию, постепенно раскрывая людей внутри них. Они обладали разными формами и размерами, но все они, несомненно, находились на вершине этого мира, поскольку могли парить в воздухе благодаря силе своего совершенствования. 134 глава. Мастер секты тела. Дубусы. Было важно знать, что мастера духов нелетающего типа могли летать в течение лишь очень короткого периода времени, даже если они являются святыми духа с семью кольцами. Лишь с восьми кольцами можно было вот так просто парить в воздухе. На уровне титулованного мастера, используя свою духовную силу, мастера могли летать очень долго. Это означало, что у двадцати людей в воздухе было по крайней мере по восемь колец. Необходимо обладать достаточными способностями, чтобы провоцировать Академию Шрек и доставлять ей проблемы. Эти люди явно были здесь с дурными намерениями. Со стороны Академии Шрек фигуры также начали подниматься в воздух. Многие студенты смотрели в далекое небо из окон учебного корпуса. Все их взгляды были сосредоточены. Такая конфронтация между высокоранговыми людьми не являлась чем-то обыденным. Даже ученики внутреннего двора впервые видели нечто подобное. Студенты внутреннего двора Академии Шрек вскоре поняли, что в воздухе находилось более 30 человек из Академии. По численности они превосходили нарушителей, и их возглавлял старейшина Сюань. Старейшина Сюань, казалось, не беспокоился и даже не волновался. Он равнодушно сказал. «Старый монстр Ду, чего ты хочешь добиться, приведя сюда сегодня эту группу людей? Ваша секта тела хочет вновь появиться на континенте, и мы ваша первая цель?» Когда из старейшины Сюаня вышли слова «секта тела», Некоторые из молодых учителей, стоящих за старейшинным Сюанем, выглядели окаменевшими. Неудивительно, что другая сторона так бесстрашно вторглась в Академию Шрек. Они являлись могущественными экспертами из секты тела. Академия Шрек и секта тела были примерно равны среди сил континента. У другой стороны тоже была своя история. Старик с зелеными волосами, которого старейшина Сюань назвал старым монстром Ду, фыркнул и закатил глаза. «Малыш Сюань, ты задаешь очевидные вопросы. Зачем? Ты уже забыл, что он натворил?» Старейшина Сюань рассмеялся. «Что забыл? Разве я не просто отчитал двух твоих паршивцев? Спроси у них, что они сделали». Они осмелились напасть на меня. Если бы не тот факт, что я проявил к тебе уважение, ты думаешь, они вернулись бы живыми? Старый монстр ту яростно фыркнув, сказал: Чушь полнейшая, чушь, ты избил членов моей секты и все еще прикидываешься праведникам. Я не оставлю этот вопрос просто так. Я хочу, чтобы ты показал мне, откуда исходит твоя уверенность. Сказав это, он неистово взревел, и густое темно-зеленое сияние поднялось в небо. Это сияние окрасило половину неба в темно-зеленый цвет. Его тело увеличивалось в размерах и стало в десять раз больше в мгновение ока. Под его темно-зеленой кожей появились огромные мускулы, и из того, что он носил, уцелели лишь только шортики, которые прикрывали его интимную область. Очевидно, Эти шорты были сделаны на заказ, иначе расширение его тела разорвало бы их в тряпке. Но самой пугающей частью все же были его духовные кольца. У него было два желтых, два фиолетовых, два черных и три красных духовных кольца. Он обладал тремя сто тысячелетними духовными кольцами. Как только он полностью высвободил своего боевого духа, он практически разрушил воздух своим высокомерием. Старейшина Сюань стал серьезным и тоже взревел. Он взлетел в небо, и его тело испустило интенсивное желтое сияние. Властная аура разразилась, и густое желтое сияние охватило небо над Шреком. Желтый и зеленый были четко разделены в небе высоко над головами. Однако духовные кольца старейшины Сюаня были немного хуже, чем духовные кольца старого монстра Ду. У него было два желтых, два фиолетовых, четыре черных и одно красное духовное кольцо. У него было всего лишь одно сто духовное кольцо. Это также означало, что ему не хватало как минимум двух сто тысячелетних духовных костей, чтобы соответствовать старому монстру Ду. Старейшина Сюань тоже претерпел огромные преобразования. Под светом желтого сияния он выпустил в небо глубокий рев, который заставил людей из секты тела отступить на сто метров назад. По мере распространения интенсивного желтого сияния, внешность старейшины Сюаня полностью изменилась. У него было тело быка, и его глаза находились ниже его подмышек. У него были тигриные зубы и человеческие руки. Появилась пара огромных странных рогов. Его тело стало более 30 метров в длину, и он выглядел даже сильнее старого монстра Ду. Интенсивное желтое сияние продолжало распространяться, и девять духовных колец превратились в ореолы света, которые двигались вверх и вниз между огромными рогами, которые длиной были около 5 метров. Под руководством Яниша уже... Юйхау и двое других были доставлены за пределы павильона Бога моря. Яньша уже волновался, наблюдая за тем, что происходит над ними. Он сказал Юйхау и двум другим, «Скорее, войдите в павильон Бога моря! И ни при каких обстоятельствах не выходите! Вам троим это понятно?» «Да», — сразу же ответили они ему. Все они были в шоке от происходящего. Это также был для них первый раз, когда старейшина Сюань раскрывал свои истинные способности. «Не обязательно входить в павильон бога моря. Можете просто стоять у двери», — прозвучал нежный голос, который услышали Яньша уже, Юйхау и двое других. Яньша уже облегченно вздохнул, услышав этот голос. Покланившись в сторону павильона Бога моря, он оттолкнулся носками от земли и превратился в белый луч света, который мгновенно поднялся в небо. Как декан отдела боевых духов, разве он мог отсутствовать, когда Академия Шрек подверглась такой атаке? Нежный голос, несомненно, принадлежал старейшине Му. Юйхау и двое других, естественно, находились в безопасности, пока рядом был старейшина Му. Вандун тихо сказал. Старейшинаму, должно быть, только что было высвобождено истинное тело боевого духа. Для того, чтобы сделать это, необходимо обладать совершенствованием по крайней мере Семи Колец. Это выглядит невероятно мощным, но почему тот зеленый гигант имеет человеческий облик? Его боевой дух принадлежит к какому-то роду древних гигантов? Юйхау, естественно, не мог ответить на вопрос Вандуна, но старейшина Му мог. Тихий голос старейшиному снова прозвучал. «То, что вы видите, уже не является простым истинным телом боевого духа. Это могущественная сила, которая становится доступна лишь когда духовная сила достигает по крайней мере 95-го ранга». Вливается в истинное тело боевого духа после объединения чистого понимания практика своего боевого духа. Это техника, которую могут использовать лишь трансцендентные мастера. Этого человека зовут Дубусы, мастер секты тела. Его боевой дух это он сам. Секта тела, не говорите мне, Услышав слова секта тела, Юйхау был шокирован. Он также вспомнил, что случилось с ним в городе звездных мастеров. Старейшин ответил. «Да, без сомнения, они пришли за тобой. Определенно стоит отправиться в путешествие ради кого-то с телесным духом и предельным боевым духом. Я думаю, что они здесь также и для какой-то другой цели». «Юйхао, я не буду скрывать это от тебя». Секта тела исследовала телесных духов в течение десяти тысяч лет. Никто не может сравниться с ними в этом плане. «Я уверен, что у них есть способ заставить твои духовные глаза пройти второе пробуждение и сделать их еще сильнее». Академия не будет винить тебя, если ты решишь уйти. Но если ты останешься, я тебя уверяю, что Академия сделает все возможное, чтобы взрастить тебя. Академия должна лучше справиться с развитием твоего предельного боевого духа. Ты должен сообщить мне свое решение, чтобы я знал, как поступить с сектой тела. Услышав слова старейшина Му, Юйхау без колебаний дал ему ответ. «Старейшина у Академии будут проблемы из-за меня. Но я не покину Академию. Я уже один из семи монстров Шрека. Я всегда буду частью Шрека до тех пор, пока Академия не откажется от меня. Кроме того, у меня уже есть секта. Я ученик секты Тан. Разве я могу вступить в секту снова?» «Я бы не поступил в академию, если бы не учитель Сяуя и самый старший брат. Я мог бы даже умереть в великом лесу звездных духов. Я не присоединюсь к никакой другой организации, кроме секты Тан и Академии Шрек». «Хороший ребенок!» Голос старейшиному стал мягче. В этой мягкости также было чувство решимости. В этот момент в небе раздался гулкий звук. И Дубусы и старейшина Сюань начали выполнять свои ходы. Все небо изменилось из-за их битвы. Одна сторона была темно-желтой, а другая властной, темно-зеленой. Они оба занимали половину неба. В тот момент, когда они пересекались, они взрывались, пока старейшина Сюань и Дубусы сражались. Это был чрезвычайно ужасающий поединок. Божественный бык Тауте, старейшины Сюаня, рванул вперед в воздухе. Желтое сияние позади него ударило в сторону Дубусы. Темно-зеленый гигант, образованный из Дубусы, побежал по воздуху огромными шагами. Он бесстрашно направился прямо к старейшине Сюаню. Они вдвоем столкнулись в воздухе в сопровождении гулких звуков. В этот момент культиваторы из Академии Шрек и секты тела, которые изначально находились в воздухе, быстро спустились. Они вернулись на землю. С неба обрушивалось пугающее давление, и оно исчезало лишь тогда, когда человек находился примерно в 100 метрах от земли. Это было результатом намеренного контроля со стороны обоих противников. В конце концов... Ни одна из сторон не хотела, чтобы их люди были повреждены последствиями этой битвы. Также казалось, что Дубусы не собирался сражаться со старейшиным Сюанем насмерть. Тем не менее, Юйхао, Вандун и сяу, сяу все же дрожали, находясь на земле. Они даже побледнели. Казалось, что небо вот-вот обрушится. Это действительно была дуэль между высокоранговыми экспертами, никак иначе. Человеческая сила действительно была в состоянии достичь такого пугающего уровня? Йхау был полностью ошеломлен. До сегодняшнего дня он не ожидал, что силы мастеров духа способны достичь подобного уровня. Это было уже за пределами его понимания, понимания того, на что способен мастер духа. Ранее он был свидетелем высокоранговых императоров духа с шестью кольцами – Масятау и Дайяухена. Хотя они были намного сильнее его, он все же мог видеть разрыв между собой и ними. Но способности, которые демонстрировали старейшина Сюань и Дубусы, были за пределами его понимания, так что он вообще не мог их оценить. Он даже не мог ощутить присутствие их уровней. Голос старейшиному больше не звучал. Он также ничего им не объяснил. Он оставил троих молча наблюдать за этим небом. Он оставил их снаружи и не позволил им войти в павильон Бога Моря, потому что он хотел, чтобы они наблюдали за этой потрясающей битвой. Столь высокоуровневые сражения редко случались на континенте. Для таких молодых мастеров духа, как они, это будет чрезвычайно ценным опытом. Внезапное столкновение старейшины Сюани и дубусы в воздухе заставило небо разделиться на части, словно были запущены фейерверки. Темно-зеленое сияние позади дубусы образовывало огромную водоворотную область в воздухе. Желтое сияние позади старейшины Сюаня мгновенно образовало бесчисленные огромные ореолы света. После этого Они превратились в огромный метеоритный дождь, обрушившийся на водоворотную область. Юйха увидел много духовных навыков типа метеоритного дождя. Сильнейшими из тех, что он видел, были метеоритный дождь Феникса Масятау и метеоритный дождь Белого Тигра Дайяухэн. Но те метеоритные дожди являлись всего лишь духовными умениями, которые имитировали метеоритный дождь. Они покрывали область не более нескольких сотен квадратных метров. Но вот этот метеоритный дождь, который вызвал старейшина Сюань, был поистине могущественным. Он охватил всю территорию и был безграничен, словно само небо разрывалось на части. Дубусы тоже был очень силен. Огромная темно-зеленая область, похожая на водоворот, образовала воронкообразную форму и позволила метеоритному дождю ударить себя. Желтый свет исчезал, когда он входил в воронку. Сейчас они вдвоем оказались в тупике. Зеленый великан, сформированный из дубусы, своими руками крепко сжал рога старейшины Сюани, в то время как оба боролись, чтобы увидеть, кто был сильнее. Ни один не мог одержать верх над другим. Огни на их телах также чередовались между яркостью и тусклостью, в то время как их тела были практически неподвижны. Полосы черного света распространялись рядом с ними. Можно было едва заметить звездный свет внутри этих черных полос. Это были пространственные трещины. Чем дольше они сражались друг с другом, тем чаще появлялись черные полосы. Вскоре вокруг них образовался черный круг, который начал расширяться наружу. «Дубусы, ты действительно сумасшедший!» Голос старейшины Сюаня прозвучал в воздухе. Дубусы громко рассмеялся и сказал. «Ха-ха-ха! Это ты сумасшедший! Я не хочу умирать вместе с тобой! Отпусти, и мы начнем сначала!» В воздухе послышался пронзительный рвущий звук. Черный круг рассеялся и превратился в бесчисленные полосы черных огней, которые распространились во всех направлениях. Где бы ни проходили черные огни, желтый метеоритный поток старейшины Сюаня и темно-зеленый водоворот Дубусы рассеивались. Черные огни распространились чрезвычайно далеко, прежде чем они исчезли. Дубусы и старейшина Сюань разошлись в этот момент. Между ними теперь было больше тысячи метров. Они собрали свои силы, и вновь началось противостояние между желтым и темно-зеленым. — Малыш Сюань, ты изначально улучшился после всех этих лет, пока я тебя не видел, — фыркнул Дубусы. — тоже относится к тебе, старый Ду. Холодно ответил старейшина Сёнь. «Почему ты все еще не умер, старый монстр?» «Да бусы, похоже, за дело это заживое». «Чепуха! Зачем мне умирать? И ты все еще называешь меня старым. На сколько лет ты моложе меня? Максимум на двадцать. Если ты не помер, то почему я должен был сдохнуть? Я могу прожить еще сто лет!» — Если у тебя получится, то, конечно, проживи еще тысячу лет, — презрительно ответил старейшина Сюань. — Тогда ты станешь тысячелетней черепахой. О, и я даже думаю, это имя соответствует цвету твоей кожи. — Ты! Ты что, ищешь смерти? Дубусы разгневался и взмахнул руками. Он изображал отменяющее действие, пока темно-зеленый водоворот позади него отзывался обратно. Он быстро вернулся в его тело. Темно-зеленый цвет его тела стал прозрачным, его размер увеличился еще больше. Его рост мгновенно превысил сотню метров, и вокруг него появились черные полосы, похожие на те, что появились ранее. Они были меньше пространственных трещин, созданных им и старейшинам Сюанем ранее, но казались более плотными. Старейшина Сюань выглядел возвышенно, и желтое сияние позади него также отозвалось обратно. Размер его божественного быка Тауте также увеличился и мгновенно превратился в чрезвычайно властное существо. Дубусы сердито посмотрел на старейшину Сюаня. Его руки внезапно изобразили движение, словно он что-то разбивал о землю. Огромный темно-зеленый шар света диаметром больше 30 метров прорвался через пространство и падал сверху на старейшину Сюанне. Старейшина Сюани уклонялся. Белый свет, который сиял так ярко, словно алмаз, вспыхнул между его рогами. Он вонзился в темно-зеленый шар света, словно вспышка белой молнии. Пронзительный грохот резонировал на протяжении более тысячи миль, и темно-зеленый шар света превратился в кольцо света, которое рассеялось в небе. Добусы фыркнул и сложил ладони вместе. Пространство вокруг старейшины Сюаня внезапно начало искажаться, и вокруг его тела появились темно-зеленые огни, похожие на размытые пятна. Вслед за этим появилось несколько огромных черных дыр, и пугающие пространственные трещины, казалось, пытались разорвать тело старейшины Сюаня на части. Старейшина Сюань хмыкнул с презрением. Ярко-желтое сияние превратилось в лучайший барьер света. Черные дыры сразу же были заделаны. Дубусы был слегка удивлен и сказал. «Починка небес!» «Какой ход, малыш Сюань! Ты действительно достоин быть моим оппонентом! Но ты еще немного отстаешь!» Дубусы впитал в себя весь темно-зеленый свет вокруг. Когда он договорил, его глаза внезапно загорелись, и от всего его тела засиял лазурный свет. Интенсивный свет сиял беспрецедентно ярко и даже заставил его казаться лазурно-зеленым солнцем. Весь город Шрек внизу был покрыт этим лазурно-зеленым светом. Дубусы сжал ладони перед грудью, и образовался маленький темно-зеленый водоворот. Этот водоворот, казалось, имел даже диаметр всего один метр и был крайне несовместим с его огромными размерами. Но этот водоворот, казалось, содержал безграничную силу, в результате чего выражение лица старейшины Сюаня сильно изменилось. Ярко-желтый цвет засиял от тела старейшины Сюани. Тело его божественного быка Тауте снова приобрело человеческий облик, и лишь его рога все еще оставались видны. Его ладони сложились вместе, и от старейшины Сюани можно было ощутить сильную волю. Обе его руки высунулись вперед, и его девять духовных колец загорелись, словно их сжигали. Шар желтого света постепенно увеличился в его руке и превратился в странное оружие. Оружие было широким сверху, но узким снизу. Тело старейшины Сюаня уменьшилось до его обычного размера, когда сила оружия достигла своего пика. При тщательном рассмотрении оружие старейшины Сюаня, казалось, имело форму, похожую на куриную ножку. Дубусы закричал, и темно-зеленый водоворот в его руке превратился в светящийся шар. Шар света сжимался, пока летел через воздух. Он оставлял глубокие трещины в воздухе, словно его присутствие не было допустимо в пространстве. Старейшина Сюань взревел, его мышцы набухли. Казалось, все его тело накачалось, и он использовал оружие, куриную ножку, чтобы справиться с темно-зеленым светящимся шаром, который направлялся в его сторону. Когда обе атаки столкнулись, темно-зеленый световой шарик застрял в куриной ножке и мгновенно застыл. Огромное давление внезапно опустилось с неба. Могущественные эксперты из Академии Шрек и Секты Тела объединились, чтобы выпустить мощную ауру. Много цветов смешались вместе, чтобы сформировать световой барьер, который сопротивлялся пугающей воле, которая снизошла. В небе раздался ясный звук. Не было высвобождения какой-либо пугающей силы. Темно-зеленый шар света и куриная ножка старейшины Сюань исчезли одновременно, в то время как старейшина Сюань отправила в полет, пока его тело было окрашено в темно-зеленый цвет. Было очевидно, что он уступил. Дубусы был в восторге и, рассмеявшись, сказал. «Ха-ха, малыш Сюань, твои духовные кольца слабее моих, даже если твое совершенствование такое же!» «К тому же я обладаю редким телесным духом. Ты все же уступаешь мне по уровню. Признай поражение. Если бы не тот факт, что я боюсь потерять такого противника, как ты, я бы убил тебя прямо сейчас». Старейшина Сюань стабилизировал свое тело лишь после того, как пролетел более тысячи метров. Казалось, что не произошло никаких больших изменений после того, как темно-зеленый цвет спал с него. Даже его аура по-прежнему оставалась очень мощной. Наоборот, его глаза отображали еще большее нетерпение. «Добусы, прекрати, прекрати приукрашивать свои слова! Ты смеешь сражаться до смерти со мной? Я заберу тебя с собой, даже если помру сам!» «По крайней мере, я сделаю тебя неспособным обеспечить себя самостоятельно». Дубусы, фыркнув, сказал, «Ха! Чего мне бояться? В худшем случае я буду тяжело ранен, если убью тебя. Ты все еще недостаточно силен, чтобы заставить меня погибнуть вместе с тобой. Но не забывай, что это территория Шрека». «Если ты здесь сразишься со мной до смерти, я боюсь, что Академия Шрек исчезнет с лица континента!» Выражение лица старейшины Сюаня изменилось. «Только попробуй!» «В этом мире нет ничего, чего бы секта тела не осмелилась сделать!» Высокомерно заявил Дубусы. «Не говори мне, что ты забыл, кто спровоцировал волну зверей из Великого Леса Звездных Духов!» Старейшина Сюань был в ярости. «Бесстыдник, у тебя еще есть наглость упоминать об этом инциденте. Полагаю, что ты не считаешь это вашим позором. Скорее, ты относишься к этому как к вашей славе. Многие люди погибли из-за секты тела». «Если бы Академия Шрек не противостояла волне зверей, это была бы крупномасштабная бойня!» Дубусы, фыркнув, сказал. «Что ты имеешь в виду, говоря, что Академия Шрек противостояла волне зверей? По твоим словам, мы будто вообще ничего не делали!» «Не забывай, что секта тела пообещала после того, как волна зверей отступила!» Холодно сказал старейшина Сюань. «Вы отказываетесь от своего обещания, так нагло заявившись сюда сегодня?» Дубусы ответил. «Обещание? Так много времени прошло, я уже ничего не помню. И даже если я нарушу свое обещание, то что ты можешь сделать? Старейшин Исюань скривил губы и сказал. «Я никак не ожидал, что ты станешь настолько бесстыдным». Пока он говорил это, он был шокирован в своем сердце. Слова Дубусы, казалось, предвещали выход секты Тела в мир. Кроме того, у них, скорее всего, был какой-то план. Дубусы сказал. «Хорошо, мы уже достаточно подрались. Секта Тела и Академия Шрек все еще имеют некоторую связь. «Мы здесь не для атаки на Академию Шрак. Я здесь сегодня не, для то, не только для того, чтобы потребовать объяснений. Есть кое-что более важное. Если вы вернете члена нашей секты тела, я развернусь и сразу же уйду». Старейшина Сюань фыркнув, сказал. «Какой еще член секты тела? Я не знаю, о чем ты говоришь». дабусы сказал. «Перестань прикидываться дураком! Мастера духа с телесными духами автоматически признаются учениками секты тела. Разве ты не знаешь этого? Где тот маленький парень, который принимал участие в турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента? Отдай его сейчас же! В противном случае не вини меня за то, что я груб. Не забывай, как меня зовут». Если я выпущу яд своего телесного духа, с каким количеством ты сможешь справиться? Когда это произойдет, ваша Академия Шрек! <смех> Старейшина Сюань холодно рассмеялся. Ха. Я так и знал, что ты пришел сюда за Юйхау. Разве ты не просто пытаешься продемонстрировать свою силу, идя таким окольным путем? Позволь мне сказать тебе вот что. «Если ты осмелишься выпустить свой смертельный яд, то, по крайней мере, половина членов твоей секты тела останется сегодня здесь, включая тебя». Выражение в глазах Дубыса изменилось. Он показал свою свирепость. «Малыш Сюань, ты действительно думаешь, что я не осмелюсь сделать ход против твоей академии? Почему бы мне не рискнуть всем, если я смогу продолжить наследие моей секты?» Улыбка старейшины Сюаня стала мягче. «Старый монстр, ты можешь бросать громкие слова, но у тебя нет возможности воплотить их в реальность. Ты действительно думаешь, что секта тела может угрожать Академии Шрек?» «Что?» Дубусы возразил. «Думаешь, ты сможешь остановить меня? Лучше отдай его немедленно! Или не вини меня за то, что я зайду внутрь, чтобы найти его лично!» Все не будет так мирно, когда дело дойдет до этого. У него были свои опасения по поводу Академии Ширак. В противном случае он не стал бы так далеко возиться, так долго возиться со старейшином Сюанем, учитывая жесткий подход секты тела. Хотя старейшина Сюань немного уступал ему, разрыв был не слишком большим. Дубусы не хотел нести последствия тотальной битвы. «Малыш, Сюань, он не может остановить тебя. Но как насчет меня?» Мягкий голос тихо прозвучал в этот момент. Нежный орел света был выпущен из Академии Шрек после того, как послышался этот голос. Вернее, он пришел из павильона Бога моря. Нежный золотой свет быстро распространялся, хотя он казался очень плавным. Он достиг большой высоты в одно лишь мгновение. Когда появилась эта волшебная сцена, ауры старейшины Сюани и дубусы были ослаблены под поглощением золотого света. Огромное давление с неба также исчезло. Мало того, что нежный золотой свет поглотил Академию Шрек, но он также охватил и весь город Шрек. Город Шрек теперь выглядел, как золотой город снаружи. Выражение лица Дубусы сильно изменилось после того, как он увидел эту сцену. «Свет бога моря? Как это возможно? Как здесь все еще может находиться кто-то, способный высвобождать свет бога моря из Шрека?» «Бусы, давно не виделись. Похоже, ты уже и забыл обо мне». Мягкий голос прозвучал еще раз, но лишь дубусы мог слышать его. «Ты... ты...» Дубусы был потрясен, глядя на сверкающий золотой павильон бога моря его темно зеленый лоб мгновенно начал блестеть каплями пота я до сих пор помню что ты мне оставил медленно сказал старейшинам у твоего брата был такой же характер как и у тебя безрассудство это дьявол если бы твой брат не был безрассудным тогда Он, возможно, бы все еще был жив. Дубусы подтвердил свою догадку, дослушав до этого момента. Он был ошеломлен, когда спросил. — Ты еще не сдох? Как это возможно? Разве ты не... Старейшин ему плавно ответил. — Если я умру, ты будешь запугивать Академию Шрак". Его слова были простые, но они сильно ударили по Дубусы. Яркий золотой свет мгновенно вспыхнул в воздухе, и темно-зеленое тело Дубусы сократилось на метр. Интенсивное темно-зеленое сияние также испускалось из его тела. Дубусы был немного возмущен, когда сказал «Божественный дракон, та битва была не просто из-за личных чувств. Почему мой страшный брат должен был отступать?» «Ты знаешь все подробности того, что тогда произошло», ответил старейшиному. «Я не буду обсуждать это с тобой. Тебе просто нужно знать, что мастер павильона бога моря – это все еще я». Я уже спросил Юйхау и рассказал ему о секте тела. Он выразил желание остаться в Шреке. «Пожалуйста, уходи». «Я не буду заострять внимание на твоем сегодняшнем поступке из-за твоего брата. Но если это произойдет снова, или секта тела будет замышлять недоброе против этого моего ученика в будущем, не вините меня за то, что я приду требовать объяснений от секты тела лично». Выражение Дубуса изменилось – «Этот парень стал твоим учеником?» ему ответил холодно. «Именно так. А что, ты думаешь, что подходишь лучше меня, чтобы воспитывать его?» Дубусы глубоко вздохнул и сказал. «Божественный дракон, я проявлю к тебе уважение и оставлю этот вопрос в покое. Честный человек не ведет дела тайно». «Я также должен сказать тебе, что мы не откажемся от этого ребенка. Ты старше меня, поэтому должен знать, что мы уже почти достигли своего конца. Но у секты тела все еще нет преемника». Старейшина Му был несколько удивлен. «Почему у вас еще нет преемника? Разве семя наследования секты тела не у тебя?» Дубусы немного расстроился, объяснив. Но в течение почти двадцати лет в секте тела не появлялось никого нового. Кроме того, ты думаешь, что семя наследования может быть просто передано кому угодно. Но на сегодня я здесь закончил. Я не буду трогать этого мальчугана, пока он в Академии Шрек. Но как только он выйдет, мы будем соревноваться честно. Божественный дракон! «Я не верю, что мой старший брат не оставил тебе травм, хотя ты еще живее живых. Я тебе не соперник, но тебе все равно придется заплатить, даже если тебе удастся убить меня. Секта тела — это не единственный противник Академии Шрек. Мы еще встретимся когда-нибудь». После того, как он закончил говорить, Темно-зеленое сияние дубусы вспыхнуло и прожгло дыру в свете Бога моря. Он махнул рукой после того, как вырвался. Секта тела! Отступаем! Двадцать или около того экспертов, которых он привел с собой, быстро убежали и исчезли в одно лишь мгновение. Золотой свет в воздухе также медленно отступил обратно в павильон Бога моря. Не только Академия Шрек была неспокойной. Весь город Шрек также утопал в волнении из-за того, что произошло ранее. Старейшина Сюань приземлился у павильона Бога моря. Четыре декана также прибыли. Голос старейшины ему донесся из павильона Бога моря. Шауже, иди и успокой людей в городе. Остальные могут возвращаться. Малыш Сюань, приведи троих детей. Да. Яньша уже подтвердил его слова и немедленно ушел. Город Шрек все же входил в территорию Академии Шрек. Он также являлся основой Академии Шрек. Все, что произошло раньше, было крайне необычным, и кто-то должен был справиться с ситуацией. Юйхау, Вандун и Сяосяо еще не оправились от шока. Сначала было столкновение между старейшином Сюанем и Дубусы. Затем последовал интенсивный золотой свет – Хотя только Дубусы мог слышать голос старейшиному, Му, они все же приблизительно догадались, что старейшина Му усмирил его. Даже могущественная секта тела должна была отступить перед старейшиной Му. Это была истинная сила Академии Шрек. Старейшин ему не пришлось сражаться, но ему все же удалось прогнать войска противника. Положение старейшины Му в сердцах троих снова возросло. Его положение в их сердцах было столь высоко, что уже почти превзошло уровень поклонения. Теперь Юйхау понял, почему он чувствовал себя столь расслабленно, когда сражался с командой второго класса. Он находился под огромным давлением практически в каждом раунде турнира духовных дуэлей передовых академий Континента. Ему удалось продержаться вместе со своими товарищами даже под таким огромным давлением и даже стать чемпионами. Каждый противник, с которым они сталкивались в каждом раунде, был намного сильнее них. Хотя, дай хуабини другие талантливы они еще очень молоды. Они все же уступают лучшим ученикам из разных академий турнира, средний возраст которых составлял 19 лет и даже более. Уединенное совершенствование, через которое прошли Юйхао и остальные после своего возвращения, также было чрезвычайно важным. Их опыт и кругозор теперь отличались от того, какими они были раньше. Важно отметить, что Юйхао и другие во время турнира, можно сказать, выступали в качестве членов официальной команды. Они не были похожи на большинство членов предварительных команд, которые едва ли появлялись на сцене. Но они поняли, насколько они слабы только после того, как стали свидетелями этой битвы, хоть она и не переросла в полномасштабный конфликт. Они по-прежнему были еще очень далеки от пиковых мастеров духа. Но Юйхау не был столь нетерпеливым, как раньше. Теперь он уже стал намного более зрелым. Он должен был шаг за шагом идти своим путем, для которого он уже заложил основу. Его достижения определенно не будут низкими, пока он продолжит усердно работать. Придет день, когда он достигнет уровня старейшины Сюаня и даже уровня старейшины Му. Старейшина Сюань выглядел несколько мрачно. Похоже, он был недоволен тем, что был подавлен дубусы. Он привел их троих на второй этаж павильона Бога моря. Старейшина Му мирно лежал в своем креслице. Он казался таким же слабым, как и всегда. Кто бы мог подумать, что он был тем, кто прогнал всю секту тела? «Старейшиному!» Старейшина Сюань был немного подавлен, приветствуя старейшиному. Старейшиному улыбнулся ему и спросил. «Почему ты расстроен? Ты не проиграл. Быть подавленным дубусы — это ничего не значит!» «Если бы мне не улыбнулась удача, я бы погиб вместе со старшим братом Дубусы. Хоть я и сохранил свою жизнь, я все же стал калекой. Я не был бы намного сильнее тебя, даже если бы я сразился с ним. В конце концов, божественный дракон больше не похож на божественного дракона». «Нет». «Нет, старейшиному, вы не можете так говорить!» — поспешно сказал старейшина Сень. «Вы якорь Шрека, якорь!» Старейшиному вздохнул. «У меня сломан позвоночник, и в мои меридианы проник смертельный яд старшего брата Дубусы, Дубисы. Хотя я сохранил свою жизнь, я больше не могу выпрямить спину». Но лишь благодаря этому столкновению мне удалось добиться прорыва и избежать катастрофы. Дубесы повезло меньше меня. Он скончался от полученных трав, продержавшись совсем недолго. Какая жалость! Он также являлся героем своего времени. На этом две главы, 133 и 134, подошли к концу. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать выход новых глав. До встречи в следующих главах.